полковые праздники императорской гвардии, кавалерские праздники орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, польского Белого Орла, викториальные победные дни. Самым торжественным из них был день Полтавской баталии. Разумеется, отмечали и праздники Русской Православной Церкви, Рождество, Пасху, Богоявление, Водосвятие, Святую Троицу, пятидесятницу и другие. Нужно вспомнить еще свадебные торжества по случаю счастливого бракосчитания придворных и вообще дворцовых служителей. Все праздники отмечались пышно, торжественно и очень долго, что было весьма утомительно для участников. С петровских времен сложилась вполне устойчивая ритуальная часть официальных праздников и торжеств. Все начиналось с литургии, как правило, в придворной церкви. Тогда же раздавался праздничный перезвон колоколов городских церквей и салют. Тучи галок и грачей поднимала в петербургское небо почти непрерывная пальба пушек с бастионов Петропавловской и Адмиралтейской крепостей, состоявших в неве кораблей. С моря также доносился страшный грохот. Это полили сотни орудий цитадели и фортов Кронштадта и кораблей Балтийского флота. Пушки ставили также на основных площадях и перекрестках улиц. Пушечная пальба сопровождалась беглым ружейным огнем, стоявших возле дворца и в других местах города гвардейских армейских полков, а это не меньше десятка тысяч ружей. Не будем забывать, что порох тогда, в отличие от позднейших времен, был только дымным, причем очень дымным и черным. Нашему современнику, попавшему в Петербург елизаветинской поры, показалось бы, что город подвергся нападению противника, идут упорные уличные бои, если бы не громкие крики «Виват», грохот полковых литавр сверкавших своими золочаными боками, и пронзительные крики труп, слышные в перерывах пальбы. Причиной этого привычного людям XVIII века света, а точнее звукопреставления, была особая любовь к праздникам, имитациям войн и побед в войнах, а также невероятное количество пороха, который готовили в изобилии многочисленные пороховые заводы. После литургии императрица, одетая в платье, сшитое как мундир полковника Преображенского полка, Она же была полковником и других гвардейских полков, принимала парад. В нем участвовали не только четыре гвардейских полка — Преображенский, Семеновский, Измайловский, Конный, но и несколько полевых полков, обычно квартировавших в городе или в окрестностях. Императрица, конечно, не вставала, как ее отец, в общий строй первого полка русской регулярной армии и не участвовала в марше, но была рядом со своими усатыми красавцами и в роскошном экипаже объезжала их в строй. Во время парада на праздник водосвятия у проруби иорданя перед Зимним дворцом полки стояли шпалерами на льду невые от стрелки Васильевского острова до да, Охты, иначе столько солдат и офицеров разместить было невозможно. В 1749 году на лед было выведено 9 полков, или 16 047 человек. В тот момент крики «Виват!» могли заглушать и пушечную пальбу. Присутствие государыни всех воодушевляло, как и подносимая ею чарка водки, наиболее заслуженным воином Порция на солдат в то время была такова — две чарки водки и кружка пива, а то порой и больше, а также сбитень и горячие калачи. Во время праздника водосвятия 1752 года стоящих в параде штаб и обер-офицеров трактовали, то есть угощали, на воде, то есть на льду. Были для них столы, первые против Феордани, близ дворца, в нарочно огороженном ширмами великом шатре, в довольствовались гвардии, полков, штаб и обер-офицеры холодным кушаньем, гретым вином с пряными зельем и другими разными винами, кофе и чаем, приходя самопроизвольно, с переменой довольствовались. Второй стол близ императорских академических палат, то есть Академии наук, армейских полков штаб обе офицеров довольствовал а которым офицерам от полков отлучиться было за дальностью невозможно развозились санями на лошадях от тех столов холодной кушаньне всякие явины по полкам и то трактование происходило по утру от десять часов